Легки и изящный его движение Пара прошла полный круг по залу, И старый Рискол подвел внучку к мужу. На лице его мелькнуло потерянное выражение, Он медленно двинулся прочь, Такой вдруг старенькой и одинокой. Удри тронула его за локоть. — Мистер Рискол, пожалуйста, Подарите этот танец мне. Он улыбнулся. Сколько любви было во взгляде, которым они обменялись. Оба они испытывали сегодня странное щемящее чувства. Казалось, расставшись с Аннабел, они стали еще ближе друг к другу. Их связали еще более тесные узы. Пройдя с дедом полкруга, Одри незаметно подвела его к креслу, не дав почувствовать, что он стар и немощен. Сказала, что ей непременно надо присмотреть за чем-то, что без нее не обойдется. Она, как всегда, потрудилась на славу. Все говорили, что прием на редкость удался. Благодарили, восхищались. Потом появилась Анабель в белом шерстяном костюмчике, И молодые двинулись к выходу, на них посыпался дождь из розовых лепестков и риса. Одри улыбнулась, довольная, что все хорошо прошло. Они с дедом попрощались с гостями, сели в Ролс-Ройс и вернулись домой. Казалось, с сегодняшнего утра прошло много-много времени, Уставшие до изнеможения, Они сидели в библиотеке у камина, смотрели, как неумолимо сгущается за окнами туман, слушали, как гудят вдали сирены, предупреждающие об опасности на дорогах. Все прошло очень хорошо, правда, дедушка? Одри с трудом подавила зевок и поднесла к губам рюмку Хереса, которую он ей налил. Гости выпили не один десяток ящиков шампанского, которые тайно доставили в отель из дедовского погреба. Но она почти ничего не пила, и сейчас после рюмки Хериса напряжение трудного дня отступило. Она вздохнула с облегчением. В памяти проносились картины венчания. Столько лет! Она заботилась о своей младшей сестренке с самого детства, и вот теперь ее нет с ними. Нынешнюю ночь молодые провели в отеле «Марк Хопкинс». Они сняли там огромный номер люкс, а утром сядут на поезд и поедут в Нью-Йорк. Там пересядут на «Иль-де-Франс» и поплывут в Европу. Одри обещала приехать на вокзал проводить их, и сейчас, вспомнив об этом, вдруг почувствовала уструю зависть, не к их любви, о, нет, а к путешествию, которое их ожидало. Конечно, для себя она выбрала бы другой маршрут, но дело не в маршруте, а в том, что они свободны. Вот чему она, оказывается, завидует. Свободе. Ее кольнуло чувство вины, она настороженно взглянула на деда, а вдруг он прочел ее мысли. Нельзя так рваться прочь из дома. Она не имеет права, но порой желание увидеть новые места становились неодолимыми. И тогда она проводила бессонные ночи, листая альбомы отца. Однако это не утоляло ее жажды. Ей хотелось большего, хотелось странствовать, быть персонажем на каждом из его старых выцветших снимков. — Мы с тобой тоже должны куда-нибудь поехать. Слова слетели с ее уст неожиданно. Для нее самой она не успела удержать их. Дед изумился. — Поехать? Но куда? Они, как всегда, собирались провести август на озере Тахо. Но он мгновенно заподозрил, что она говорит о другом. Ее тон слишком живо напомнил ему о Роланде. — Может быть, в Европу, как мы ездили семь лет назад, или на Гавайи? — Оттуда в Азию, — хотелось добавить ей, — но... Она не решилась. «Зачем нам куда-то ехать?» — недовольно возразил он, но в глубине его души было не недовольство, а страх. Разлука с Аннабель не причинила ему особых огорчений, но потерять Одри — эта мысль приводила его в ужас. Как бы он жил без нее все эти годы, без этой удивительной девушки с ловкими умелыми руками, острым умом, своеобразными взглядами. А их ежедневные сражения — да это просто счастье. Стар я колесить по белу свету. Тогда поедем хотя бы в Нью-Йорк. Ее глаза загорелись, и у него на намеджалось сердце. Бедняжка, ну, ну что она может одна? Почти все подруги, с которыми она училась, давно повыходили замуж. У них по двое или даже по трое детей, мужья могут отвезти их куда угодно. А Одри все ждет своего избранника, своего принца. Только вряд ли ей суждено дождаться, и доля вины в этом лежит на Эдварде Рисколе. Удивительно ли, что она не нашла себе мужа по душе, У нее столько обязанностей. Она ведет дом, заботится о сестре. Слава Богу, она бы выдали сегодня замуж. Дед с нежностью поглядел на старшую внучку. Какая она хорошенькая. Личко точеная. Густые медные волосы рассыпались по плечам. Шелковая персикового цвета шляпка брошена на стул. Прелестная девушка. Не. — Изысканно красивая женщина! — мысленно поправил он себя. — Почему ты не хочешь? Скажи. Она выжидающе смотрела на него, а он и забыл, о чем она спросила, что он ей мог ответить. — Чего я не хочу? — произнес он, растерянно и с досадой, и Одри поняла, что он устал после долгого дня. Наверное, выпил лишний бокал шампанского. Впрочем, ему это не повредит. А сейчас еще пьет коньяк, но ничуть не опьянел. И она с надеждой повторила, почему бы нам не съездить в Нью-Йорк? В сентябре, когда вернемся с озера, что скажешь? Господи, ну зачем нам тащиться в Нью-Йорк? А он-то знал зачем. И он когда-то был молод. И у него была жена, только она не слишком любила путешествовать. Этой страстью был одержим их единственный сын, Роланд. И одному лишь Богу ведомо, от кого он унаследовал жажду, странствий и приключений. Наверное, он передал ее Одри, она у нее в крови. Скорбно размышлял Эдвард Рискол. Эта страсть погубила сына, но Одри... Он убережет. Нью-Йорк — ужасно нездоровый город. Там уйма народу. К тому же это у черта на рогах. Вот отдохнешь на озере, и будешь чувствовать себя гораздо лучше, Одри. Уж сколько раз так бывало каждое лето. Эдвард Рейскол взглянул на часы и встал, стараясь не показать, как устали ноги. Сегодня он пережил очень важный день в своей жизни. Хоть и не склонен был в этом признаваться, — Пойду-ка я спать, моя милая, и тебе советую. Ты весь день трудилась, шуткаль, выдать сестру замуж. Когда они поднимались по лестнице, он ласково похлопал ее по руке, чего никогда раньше не делал, и потом долго стоял у окна в спальне и смотрел на ярко освещенное окно ее комнаты. Что-то она сейчас делает, о чем думает. Он бы очень удивился, если бы увидел, что она сидит у туалетного столика с ниткой жемчуга в руке и, глядя невидящими глазами в пустоту, мечтает, как объедет полмира, как будет фотографировать, фотографировать, фотографировать. Нет его большой роскошный дом, который она ведет, младшая сестра, сегодняшняя свадьба, прием — все это куда-то ушло, мечты уносили ее все дальше и дальше. Но вот усилием воли она заставила себя вернуться, встала, потянулась и пошла в туалетную комнату раздеться. Через несколько минут она скользнула в постель и закрыла глаза. Только бы не думать о том, что ей предстоит завтра. Она обещала Аннабел взять на себя все заботы, пока их с мужем не будет, наблюдать за отделкой нового дома, в особенности за работой маляров, проследить за доставкой и расстановкой мебели, убрать свадебные подарки. Как всегда. Одри все добросовестно выполнит, уж на нее можно положиться. Она заснула, и сначала ей приснились Анни с Харкортом. потом бунгала среди пальм на тропическом острове. Дедушка кричал ей «Вернись! Вернись!» А она уплывала от него все дальше, дальше.